Глава седьмая. Веки будто придавил кто, с трудом смогла их чуть приподнять. Моргнула раз, другой, третий, чтобы прогнать муть из глаз, затем резко села. Незнакомая комната закрутилась волчком. Только успела понять, что все вокруг в темных шелках, да камин напротив ярко горит, разгоняя мрак по углам. «Долго же спишь, девица?» Повернула голову вправо. «Что? Ты?» Выпылила удивленно. «Не сиди!» точно бы упала. В голове вертелся сонм вопросов. И никак не получалось выдернуть из них нужный. Неужели все еще сплю? «Я!» — кивнул мой вчерашний знакомец из трактира и широко улыбнулся. С постели я слетела в миг, отметив, что вся одежда на мне, даже перчатки. Это слегка успокоило. «Где я?» — заметалась взглядом по комнате. «Сразу видно, что за убранством здесь следят. Все прибрано и каждая изысканная вещица находится на своем месте. «В гостях у меня!» — повел рукой наглец. Приметила, как на указательном пальце алым камнем полыхнуло кольцо, приманивая искры из камина. «Не припомню, чтобы ты меня приглашала, я ответила согласием». Память подсказала, как была в лесу со Златой. «Где моя сестра?» Представилось, что и Злата тут же, за стеной, вот так без памяти лежит, совсем как я только что. Черноволосый небрежно дернул плечом, Не сводя пристального взгляда. По шее побежали мурашки, а сердце беспокойно скакануло к самому горлу, когда будто на его ощутила его руки на своем теле. Сжала кулак с такой силой, чтобы кольцо впилось в пальцы, и боль отрезвила: Думается, давно дома. Бежала она так шустро, что наверняка добралась даже быстрее коня. Как ты? Зачем я здесь? Что происходит? Неспроста мне вчера этот незнакомец показался странным а предчувствия и беспокойные мысли не давали сомкнуть глаз. Знала сердце, нашептывала, предупреждала, что будет продолжение, что не случайно черноволосый вступился за меня в конюшне. А потом еще и этот сон. Вот только я всегда старалась прислушиваться к голосу разума, он надежнее. Я еще не успела решить, как поступить, а незнакомец уже взял со стола что-то, поднялся, стремительно приблизился. Завороженно наблюдала, как легко он движется, будто скользит над полом, хотя в том уже была возможность убедиться. Гибкий, словно ивовый пруд, высокий, но в то же время во всей фигуре незнакомца наблюдалась немалая сила. То ли из-за его черных одежд, то ли из-за непроницаемых глаз, которых не сводил с меня, но казалось, что надвигается сама тьма. Завораживающая, манящая, но все же тьма, в которой сгинуть можно, раствориться без остатка. Замер напротив, заставляет отступить. Вот только я назад не шагнула, а лишь выше вскинула голову. Дохнула его ароматом, пьянящим, тягучим, сладковато-пряным, знакомым. Утром с губ точь в точь такой собирала. Не отдавая себе отчета в том, что делаю, втянула его глубже, чувствуя себя дурманиной и желая этот дурман продлить. «Ответ на все твои вопросы!» Протянула руку и только после того смогла сбросить оцепенение – И увидеть в его длинных пальцах пирожок, который в лесу так и не доела. Память тотчас вернулась, все припомнила. И как со Златой говорили о приворотных зельях. И как помутнела в глазах. И как опустилась без сил в траву. А потом ничего. Тишина и пустота. Приложила руку к горлу, вспомнив, как перехватило дыхание. Сделала глубокий вдох, желая удостовериться, что я и впрямь дышу. Злата бы никогда так не поступила. Не верю. «Тебе, конечно, виднее!» Прилетела в ответ насмешливая, а я только после того и осознала, что проговорила свои опасения вслух. «Ну и пусть!» Приложила пальцы к вискам, чуть потерла, старательно воскрешая в мыслях, что чувствовала, когда ела пирожок. Есенит, прошептала, все поняв. «Вот почему пирожок был таким сладким! Я-то думала, виновата кухарка, а это сделалось для того, чтобы скрыть горький вкус ясенита!» Но неужели Злата настолько возненавидела меня за случившееся свиданом, что решила таким образом избавиться от соперницы? А как же ее просьба о помощи? Или это было лишь способом отвлечь меня? Мысли толкались в голове, кусались будто злые голодные псы, Как когтели разум, терзали сердце. Но вот ответа так и не нашлось. Обхватив себя за плечи, с опаской взглянул на Черноволосого, который не мигая смотрел на меня своими глазами капканами. «А ты... ты спас меня?» «Не хотелось бы хвастать. Я ничего не помню. Сложно что-то помнить, когда лежишь без чувств. Так что прощаю». «Ты спас меня. Дважды за последние сутки. И я благодарна, но...» «Нет, не понимаю. Как ты там оказался?» «Гулял? В лесу?» Я бросила выразительный взгляд на незнакомца, по виду которого меньше всего можно было подумать, что он праздно бродит по почаще. Черные штаны, рубаха к тому же отлаз на черной нитью, и лаковые сапоги до колен выдавали в нем хозяина поместья, но никак не любителя прогулок на свежем воздухе. Однако смуглое лицо и потянутая фигура говорили об обратном. Окончательно запутавшись и смутившись от того, что он заметил, как я его рассматриваю, смешалась и просто ждала, что он ответит. «Что в этом такого? Или только тебе можно бродить по лесу с пирогами, начиненными отравой?» Черноволосый подошел к каменной полке, Из серебряного кувшина плеснул два кубка по глотку темно-красного вина. «Ты не похож на любителя лесных прогулок. Мне нравится одиночество. Вот только сложно хранить душевное спокойствие, когда тишину вдруг разрывает чей-то крик. А ты всегда разгуливаешь по лесу с противоедием в кармане? Только в исключительных случаях, когда не занят спасением девиц от наемников, имеющих по отношению к вышеупомянутым девицам самые грязные намерения». Он приблизился и протянул один из кубков мне. Я качнула головой, отказываясь. Ясная голова нужна была мне, как никогда. Я не люблю загадки и не люблю, когда говорят загадками. Никакой загадки нет. Все было именно так, как я сказал. Почему я должна тебе верить? Потому что ты до сих пор одета. Отозвался он, а я так и не поняла, шутит или говорит всерьез. И ты принес меня в свое поместье, Мия. От звука своего имени на его губах Меня пронзил жар от макушки до пяток. «Да что со мной такое? Наверняка это все отголоски того откровенного сна. И как же хорошо, что незнакомец об этом сне не подозревает. Для тебя я Мияна. И откуда тебе известно мое имя?» «Морок». Чуть склонил он голову, а я едва сдержала удивленный возглас. «Это ведь сон?» «Морок». «За знакомство!» Приподнял второй кубок, осушила его после чего устроил оба на каменной полке и вновь приблизился. «Еще вопроса?» «Какое противоядие ты использовал?» быстро спросила я. Насколько мне было известно, при таком сильном отравлении его попросту не было, потому-то я и не могла поверить словам Морока. «Никакого?» пожал он плечами. В ответ на мои вопросительно вскинутые брови продолжил. «Если я скажу правду, ты все равно не поверишь. А ты попробуй». Морок вздохнул, и совершенно будничным голосом произнес. «Я отправился к охранителю праха и выторговал у него твою жизнь». Я лишь фыркнула в ответ. «Охранитель праха? Это ведь существует из подземного мира, из легенд. Он живет в темной пещере и мучает попавшие к нему несчастные души». «Дету бы это понравилось», насмешливо произнес морк непонятное. «У меня была такая книга, мама читала мне ее в детстве, про охранителей, их духов и... Одним словом, ты прав» я не верю. Дело твое. Другого ответа у меня все равно нет. А тратить время на выдумку несуществующего противоядия, чтобы ты поверила, уж прости, я не стану». Я прикусила щеку еще сильнее заинтригованная странным поведением своего спасителя. Если бы я действительно не помнила все ощущения, подумала бы, что морок обманывает меня, и отравления вовсе не было. Но в том-то и дело, я знала, как действует ясенит. И дома у меня был свежий запас – Ведь трава прекрасно лечит язвы. Неужели Злата, несмотря на все принятые меры предосторожности, проникла в мою рабочую комнату и взяла отраву? Ты уже дважды оказываешься там же, где и я. Обвиняющий проговорила я, стараясь не думать сейчас о сестре. Мир полон случайностей. Ты следил за мной? Морок выхватил пирожок у меня из пальцев и поднес к смеющимся губам. Нет, ты что? Ухватила я его за запястье. «Он же отравлен!» «Вот видишь, ты тоже совершенно случайно оказалась здесь и спасла мне жизнь!» Хмыкнул Морок, отправляя остатки пирожка в огонь камина. «Ты невыносим. Мне говорили об этом. Но я благодарна тебе, правда. И весьма странно это показываешь. А ты рассчитывал на какую-то особую благодарность? Только если ты сама захочешь как-то особо отблагодарить меня. И не подумаю!» Возмущенно фыркнула я, совершенно сбитая с толку. «Что за несносный тип?» «Выходит, не видать мне бутыли хорошего вина». Сожалением протянул он, а я, не выдержав, улыбнулась. «Подумать только, я совершенно не знаю замершего напротив мужчину, но он уже дважды спас мне жизнь, а когда я прошу объяснить, зачем, рассказывает небылица об охранителях. А я вместо того, чтобы отчитать его за глупости, стою и улыбаюсь неизвестно чему». «Одним словом, я благодарю тебя, Морок». Чуть запнулась, произнося его имя. За спасение, но мне нужно вернуться домой. И если ты одолжишь мне лошадь, чтобы я могла добраться до дома, обещаю вернуть ее как только... Кстати говоря, далеко ли от Аствира находится твое поместье? Не боишься, что сестрица продолжит задумная? Вместо ответа спросил он. Я должна узнать правду. Иную правду лучше сохранить в самом темном углу. Ответил Морок, и в его голосе я уловила плохо скрытую горечь. Не согласна. Правда, важна, какой бы ужасной она ни была. Каждый вольно обманываться, как пожелает. Дернул он плечом. Думай, что хочешь. Так ты одолжишь мне лошадь? Морок сделал шаг, оказываясь непозволительно близко. По его лицу блуждали тени. Даже во цветах пламени камина глаза охранителя сумрака казались непроницаемы черными, словно в их глубине сгустилась сама тьма. А ты думал, я стану удерживать тебя насильно? Вскинул смоляную бровь. А ты собирался? Вопросом на вопрос ответила я. Самообладание давалось мне с трудом, учитывая подробности моего сна. Морок стоял совсем рядом, я могла дотронуться до него, и пальцы помнили, как несдерживаемые оковами перчаток бесстыдно ласкали тепло его кожи. Мне пришлось крепко сжать руки в кулаки, чтобы осознать реальность происходящего сейчас. Мне здесь и самому места мало. — хмыкнул Морок после, как мне показалось, секундного колебания. «Тогда будь так добр, распорядись, чтобы мне дали лошадь и объяснили дорогу. Ты так и не сказал, где мы». «Если сестрица все же не бросит своих попыток, меня может и не оказаться рядом в нужный момент, так что подумай дважды». «Учту». Я криво улыбнулась в ответ. «Не желаешь разделить со мной ужин? Обещаю, что он не отравлен». «Благодарю, но я бы хотела вернуться домой. Раз ты так уверена в своем решении, прошу». Морок прошел к дверям, распахнул их, приглашая выйти. «Вовсе не обязательно тебе самому утруждаться». «Ну что ты? Почту за честь!» Я снова не поняла, серьезен ли он в данный миг. Но, решив играть по его правилам, все же я была здесь гостей. Последовала за Мороком. Шагая рядом со своим спасителем по гулким коридорам его жилища, я не могла избавиться от ощущения, что бывала здесь прежде. «Глупость какая!» — пробормотала раздраженно. «Мы шли в молчание» а я не переставала удивляться. Дом был действительно огромным. Множество дверей выводили в длинный коридор, но все они были закрыты. На во тьме второй этаж вела широкая лестница. Меня не покидало чувство, что здесь никто не живет. Нигде я не замечала даже намека на человеческое присутствие. Но ведь кто-то же должен был следить за порядком в таком большом доме. И хотя мачеха любила говорить, что хороших слуг не должно быть ни слышно, ни видно... Все же столь пронзительная тишина настораживала. Лишь единожды слух уловил шелест крыльев, да глаза приметили блуждание теней по стенам. Я теперь же мысленно обругала себя за разыгравшуюся фантазию и искоса глянула на Морока. Он, словно почувствовав, повернул голову и вскинул бровь. Понимая, что должна что-то сказать, я спросила. — Ты живешь один? — Что ты имеешь в виду? — У тебя есть супруга? — Мне захотелось откусить собственный язык едва слова слетели с губ. То есть я имела в виду не супругу, а суженную. Поправилась поспешно, но тотчас поняла, что это прозвучало ничуть не лучше. «Да что со мной?» Вздохнув, все же договорила. «Не будет ли она против, что ты привел меня сюда?» «Я ведь говорил, что предпочитаю одиночество?» Широко улыбнулся Морок, и я решила, что лучше уж совсем молчать. Мы, наконец, вышли из дома, обогнули его, и, пройдя по тропинке, оказались у внушительного каменного строения конюшен, которые были больше моего родного дома. К вечеру распогодилось, тяжелые тучи разогнал ветер, и теперь сквозь их разрывы проглядывало закатное солнце. За конюшнями виднелся обширный выгон, на котором вдалеке паслись кони. Я не успела представить себе, каких же размеров сам господский дом, а морок, заложив пальцы в рот, громко свистнул. Тотчас на его зов устремились два коняги, серый в яблоках, и рыжемастя. Приблизившись к нам, они послушно замерли. Морок потрепал обоих по шеям, отчего те приветственно зафыркали. «Какие красавцы!» — восхитилась я. «Моего зовут Адамант, а это Яхант». Морок подвел ко мне рыжего коня. «Тебе понадобится седло?» «Я умею ездить и без него». Отказалась я, погладив Яханта по мягкому янтарному носу. Подхватив платье, встал на камень, чтобы с него уже перебраться на спину ожидавшего коняги. Морок уже верхом придерживал за гриву своего нетерпеливо переступавшего стройными ногами Адаманта. «Не нужно ехать со мной. Мне хотелось поскорее остаться в одиночестве. Слишком уж волновало присутствие моего спасителя. Да еще стоило подумать, как вести себя со Златой и Мачехой». «Я провожу тебя только до тракта», поспешил успокоить Морок, видя, что я собираюсь возразить. «До тракта?» «Мы в предместях Сакдена. «Ты шутишь?» — удивленно протянула я. «Нисколько!» «До нему несколько часов езды!» Я бросила взгляд на закатное небо. «Какой сейчас день!» «Тот же самый, что был с утра!» «Такого не может быть!» «Скажи мне кто, что одна сестра хочет отравить другую?» «Я бы тоже не поверил. До сегодняшнего дня!» Не ответив, в замешательстве я тронула пятками бока коня, заставляя его двинуться по тропке, огибавшей конюшню. Если мой спаситель говорит правду, а у него на первый взгляд не было причин. Получается, я не приходила в сознание несколько часов. Всю долгую дорогу до предместья Сагдена. А затем еще провела неизвестно сколько времени в спальне господского дома. Но зачем было вести меня в такую даль? Нет, что-то определенно не сходится. Вот только спрашивать Морока не имеет смысла. Я чувствовала, что он не договаривает и правда не скажет. Даже не оглядываясь, я знала, что мой спаситель бесшумно едет позади. Чувствовала его взгляд спиной, от чего ощущала себя куда как неуютно. Тропинка расширилась и вывела на подъездную аллею. Морок обогнал меня и выехал чуть вперед. Не выдержав, я все же обернулась и едва удержалась на спине коня. Настолько поразило меня великолепие хозяйского дома. Старинный, добротный, выстроенный из темно-серого камня в два этажа, с колоннами и высокими стрельчатыми окнами. Я с трудом оторвала взгляд от неподвластного времени изящества и величия. А вот подъездная аллея выглядела неухоженно. Прошлогодние листья плотным ковром устилали тропинку и теперь шуршали под копытами коней. Обочина заросла сорняками, вековые дубы тянули скрюченные ветви к пасмурному небу. Чувствовалось, что гостям здесь не рады. Мне захотелось спуститься с коня и привести деревья и пожухлую траву в порядок. Покачав головой, я постарался выбросить из головы непрошенные мысли. Мне дело не должно быть до этого дома и его хозяина. Хорошо, хоть последний хранил молчание. Высокие кованые ворота, высотой в два человеческих роста, к тому же увитые зарослями плюща, распахнулись, стоило нам подъехать ближе. Через две четверти часа мы выехали на тракт, широким полотном терявшийся за горизонтом. Если Морок не обманул, дома я буду лишь к ночи. «Не смею больше надоедать своим присутствием!» Чуть склонил он голову. «Благодарю тебя!» «Не стоит!» «Как скажешь!» Пожала я плечами, а он хмыкнул. «Я верну яхонта в целости!» «Прощай, морок!» Он лишь чуть кивнул. Я тронула коня и послала рысью, но продолжала чувствовать пронзительный взгляд своего спасителя. Сердце кольнуло разочарование, и я мысленно укорила себя. «Ты возвращаешься домой, Мияна!» И перестань думать о глупостях. Решив полностью сосредоточиться на дороге, не сразу осознала, что глаза застлала густая мгла. Подумала сперва, это встречный ветер выбивает слезу. А через миг поняла, что и тракт, и конь пропали. Я снова оказалась посреди той самой спальни, которую покинула не так давно, а у моих ног оседает черный туман.